Где-то по городу ездил кортеж Джона Камерона, но он был фальшивым и отвлекал внимание от второго кортежа Джона Камерона, которого в нём тоже не было, поскольку с некоторых пор Камерон полюбил перемещаться инкогнито. Пара телохранителей, накладные усы и лёгкий бронежилет. В этом имелись, конечно, свои неудобства, но плюсов от такого перемещения было значительно больше. Не нужно было нестись сломя голову, бояться светофоров, полицейских, любых задержек на дороге, которые могли оказаться ловушками врагов. Ничего этого не было. Только неспешная толкотня в пробках, остановки там, где захотелось, и даже заходы в какие-нибудь грошовые магазины, что жутко нервировало телохранителей. Зато позволяло Камеруну ощутить вкус давно забытой свободы. Будьте добры, вот эти спортивные туфли. Вам вообще какой размер? Э, 41-й. Тогда вот, возьмите. Сервис, конечно, не тот, что в пятизвёздочных бутиках, где в цену товара входили и кофе, и коньяк, и даже секс с понравившейся престижёршей. Хотите, чтобы вам помогла раздеться девушка, сэр? Или молодой человек? Как всё это надоело. А тут строгий взгляд продавщицы, толпа каких-то пенсионеров, требующих заменить, отменить, вернуть. Эх, до да чего же это бодрит. Девушка, пожалуй, я возьму эти туфли. Сколько они стоят? А вы что, ценник не видите? 24 ливра. О, как дорого! «Так вы берёте или нет? У нас обед скоро!» «Хорошо, возьму. Вы карты Gold Imperial принимаете?» Потом, выйдя из магазина, Камерон бережно прижимал к себе свёрток из серой бумаги, в котором лежали неизвестно зачем купленные спортивные туфли с характерным запахом резинового клея. Этот запах проник вместе с ним в машину и устойчиво держался, несмотря на работу вентиляции. Однако Камерону это не мешало. Он смотрел в окно, выискивая новые места, где бы ему захотелось выйти, чтобы слиться с народом. «Вот пирожковая. что там интересно продают. А вот магазин «Колбасы». Нет уж, увольте. Когда-то он владел заводом по производству колбас и видел, из чего их делают. Ткани, нитки, шпульки оптом. Это вызвало интерес, но, может, в следующий раз? Сейчас камера наждала важное дело. Он ехал с инспекционной проверкой, чтобы лично увидеть результаты той работы, в которую вкладывал миллионы ливров, а собирался вложить сотни миллионов. Это как пойдёт, а пока шло уже неплохо, намного лучше, чем Камерон рассчитывал. К тому же, помимо финансовой выгоды, в новом бизнесе он решал некоторые личные, эмоциональные, так сказать, задачи. Бежевый седан остановился возле четырёхэтажного безликого здания, идеально подходившего для какого-нибудь производства. Недавно его фасад претерпел косметический ремонт, и это соответствовало счетам, которые подписывал Камерон. Следы ремонта видны были и на автостоянке. Несколько ям были закатаны свежим асфальтом, а у входа в здание стояла новая пристройка. Её Камерон тоже оплачивал. В пристройке находилась охрана, которая осуществляла пропускной режим. Заметив незнакомые лица, охранник вышел к турникету и, поправив на груди большой номерной значок, со значением представился. «Земон, уполномоченный по режиму предприятия!» «Инспектор технологического надзора концерна «Элка» Питер Мазовецкий», представился Камерон и подал своё удостоверение. Затем представились его телохранители, также имевшие соответствующие документы. «Понятно», — кивнул охранник. «Технологический надзор концерна нам велено пропускать, так что милости просим». Он просунул руку в окошко, нажал кнопку, турникет разблокировался. «Спасибо, коллега», — сказал ему Камерон и прошёл в само здание, снова начав по-хозяйски отмечать всё то, что недавно было отремонтировано, подключено и восстановлено. Пока доктор Фельдмарк его не обманывал, а если и обманывал, то очень незначительно, и это Камерона вполне устраивало. Фельдмарк был настоящим гением, изучал биологию, разбирался в гербариях и, уж конечно, знал наизусть таблицу Менделеева, о которой у Камерона остались весьма смутные воспоминания. Пока в здании было не так много народу, но оно выбиралось на вырост, чтобы нанимать персонал по мере роста производительности предприятия. И это было не за горами, поскольку партнёр концерна «Элка» — сервис «Суперлогистик» — уверенными темпами набирал заказы на биостаров, которые пользовались большой популярностью.